Глава пятая Неким образом день выпал из памяти. Пока, далеко за полдень, Эстер и Скейт не оказались в супермаркете на Юнион-сквер, бродя туда-сюда по тесным, запруженным людьми проходам. Подошвы кроссовок Эстер скользили на покрытом опилками полу. «Цветы», — сказала она себе. «Не забудь цветы. Какой день рождения без цветов? И еще торт. И свечи, конечно же». По правде, Эстер трепетала при мысли о том, что день рождения Моргана совпадает с сегодняшней бурей. Будет здорово переждать ненастье в компании друзей. А ещё она надеялась, что буря отвлечёт их от мыслей о Дафне, и не придётся говорить о ней с Морганом. Для Эстер это было бы слишком. Что у нас на ужин? спросила она у Кейт. Они уже полчаса бродили по торговому залу, а Эстер так ничего ещё и не положила в корзину. Может, приготовить жаркое или рагу, что-нибудь в соответствующей погоде. Но у длинных холодильников с мясом всех сортов и нарезок она застыла, как вкопанная, не в силах определиться, не в силах выбрать. «Окола», — сказала Кейт. «Руккола. Вечно это руккола. Ну, хотя бы Кейт не теряется. С куриными пальчиками». Кейт вскинула руки над головой. «Победа!» Вот только взрослых пальчиками скетчу по мне накормишь. А мамочка на пьязнике будет? спросила Кейт. Эстер погладила её по кудряшкам медового цвета. В последнее время имя Дафны всплывало в разговорах реже и реже, хотя Эстер взяла за правило время от времени показывать её фото. И всё же Кейт порой умудрялась вспомнить Дафну совершенно не к месту. У мамочки день рождения вместе с дядей Морганом. Они ведь близнецы. Напомнила Эстер. Как Изабель и Эйден. Эстер заставила себя не спрашивать, кто такие Изабель и Эйден. Кейт уже больше месяца не ходила в садик, не говоря уж о совместных праздниках. В лучшем случае эти двое плюшевые звери, в худшем жутковатые воображаемые друзья. Да к тому же, близнецы. Вряд ли твоя мама сегодня до нас доберётся, сказала Эстер. Но я была бы рада её видеть. Новости Кейт восприняла спокойно, что-то задумчиво мыча себе под нос, и Эстер покатила тележку дальше. Цветы. Это просто: подвести тележку, выбрать букет, двигаться дальше. Однако, стоило Эстер оказаться в передней части супермаркета, как выбор ошеломил её. Розы, гвоздики, гортензии, тюльпаны. Это ведь не тяжело, напомнила она себе. Она же до этого десятки раз выбирала цветы. Может, розы? Розы всем нравятся. А ведь они тут и красные, и розовые, и белые, и какого-то странного оттенка оранжевого. Синие, воскликнула Кейт, всем своим телом потянувшись к букету маргариток цвета электрик и присыпанных блёстками. Все синие? переспросила Эстер. Да. Вот и выбор. Простой. Взять синие маргаритки. Мне неважно, что они страшные. Красивые, да? сказала Эстер, бросая букет в тележку. Совсем не сложно. А яндиевые? Теперь Кейт указывала на оранжевые розы. Оранжевые, ответила Эстер и тоже бросила их в тележку. Ёзовые. Эстер взяла сразу два букета розовых тюльпанов. Они скрасят хмурый осенний вечер. К тому же, предоставить выбор Кейт оказалось так просто. Ясные, сказала Кейт. Может, скупить всё? Это тоже выбор. Эстер просто набьёт тележку цветами и наполнит дом давно утерянным весельем. Так поступила бы мать, раскованная, безмятежная. Она шла и разбрасывала по дому пригоршни лепестков, в то время как Эстер семенила следом, пытаясь восстановить подобие порядка. При этой мысли Эстер замерла, занеся руку над букетом цветов. Она ни за что не станет такой же, как мать. Ясные, прокричала Кейт, становясь одного с розами цвета. Прежде её легко можно было отвлечь принцессами или поцелуем. Поцелуи Кейт долгое время называла пули. Бывало, подкрадётся Кестер и осыпёт ей уши и щёки целой россыпью пулик. Теперь Кейт можно было отвлечь арифметикой. На куда более длинный промежуток времени. Однако пулик эстер не хватало. Она скучала по сюрпризам, а последнюю пульку вроде бы пропустила и даже стёрла её тыльной стороной ладони вместо того, чтобы оставить высыхать. Сколько мы уже набрали цветов, спросила она. Ну-ка, сосчитай. Сработало. Лич Какейт смягчилась, угроза истерики миновала, и девочка принялась рассматривать цветы в тележке. Считать она начала как раз, когда зазвонил телефон. Эстер взглянула на экран. А звонили откуда-то из города Ситуэйт, что на южном побережье, то есть рядом с тем местом, где Эстер выросла, рядом с домом матери. В последнее время Эстер не отвечала на звонки с незнакомых номеров, предпочитая держаться в пределах узкого круга близких друзей. Но сейчас нужно было отвлечься от цветов, удержаться от того, чтобы скупить весь магазин. Ответив, она поняла, что ожидания оправдались. Звонил потенциальный клиент. Мужчина, надо быть осторожной. Ищет женщину, очень осторожной, ту, с которой встречался тревога в юности. Голос его звучал твёрдо, с протяжным акцентом южного побережья. Мужчина рассказал, как отправился в командировку в Ирак, как покинул родной городок и о ребёнке, который у подруги, скорее всего, от него. Я тогда ещё был не готов. Но сейчас, наверное, созрел. Хочу попробовать наверстать упущенное». До прошлой зимы у Эстера имелась подработка. Она находила пропавших, приемных детей, пару с давнишнего выпускного, друзей из начальных классов. До прошлой зимы это занятие оказалось безобидным, даже невинным. Эстер верила, что оказывает услугу, от которой все только выигрыши. Она и не подозревала, как опасны бывают тайны. А кое, что или кое-кого лучше не находить. Мужчина всё говорил и говорил. Эстер следовало прервать его, но что-то в его голосе заставило слушать дальше. Прежде она гордилась умением с первых фраз вычислять психов. Их выдавали тембр голоса, ключевые слова. Этот же человек говорил искренне. А ещё его звали Чарли. Куда уж честнее? Эстер представила себе его портрет. Ровная осанка, короткая ветеранская стрижка, лет ему, наверное, за 30, ближе к 40. Ровесник Эстер, и он стремится загладить небольшую или крупную вину. Что вам ещё надо рассказать? спросил Чарли. Что что? Что ещё вам нужно знать, чтобы взяться за дело? Ничего. Я вам вроде мало рассказал. Кейт подёргла Эстер за рукав. Всё, я к восемь, прошептала она. Всё, я к восемь цветов. Молочина, шикнула в ответ Эстер. Я этим больше не занимаюсь, ответила она затем в трубку. Завязала. Больше я людей не ищу. Ну, а вас же пишут в сети. Вот бы найти все сайты, на которых упомянуто её имя, где рассказывают разные версии её истории, и всё стереть. Ну таких ресурсов чересчур много. Да и потом, что она вообще знает о Чарли? Неважно, какой он милый сейчас по телефону. У него наверняка семья, жена и дети, и этим людям даром не нужна грязная правда, которую Эстер может раскопать. Кто она такая, чтобы решать чужую судьбу? А может, он и вовсе пургу гонит? Хочет найти давно потерянную бывшую и её нового мужа. Друг он уже разжился дробовиком и сотней патронов к нему, и колесит теперь по ночам в проржавевшей Chevy Nova, ищет их. Если вам и правда так надо найти эту женщину, сказала Эстер. Наймите частного детектива. Я просто библиотекарь. Удачи. Не давая Чарли возразить, она нажала отбой, вернула все цветы, кроме синих маргариток, расплатилась за них и игнорируя протесты Кейт, покинула магазин. Приоритеты, напомнил себе Рори. Он сделал выбор и всё, что в его силах. Он протолкнулся через толпу на пирсе. Было уже хорошо за 5 часов вечера, то есть паром задерживался уже больше, чем на час. То и дело кто-то окрикивал Рори, кто-то обзывал козлом. Рори пробился к воротам и спустился на причал, где Зои, новый капитан парома, смотрела на темнеющее небо. Она заняла эту должность, когда уволили Пита, и многие постоянные пассажиры до сих пор удивлялись новому капитану, юной, симпатичной девушке. Однако Зои умела руководить. "Если протянем ещё дольше", сказала она, "плыть будет опасно". "Пит у меня в джипе", ответил Рори под кайфом. "А что новенького? Раньше Зои встречалась с Питом, Но когда тот подсел, постаралась держаться от него как можно дальше. Рорри хватило ума не просить помощи у неё. Он прошёл до конца пирса и прикрывая глаза от дождя и брызг, смотрелся вдаль. В канал, оставляя за собой бурлящий след, заходило водное такси. Полиции штата было плевать на правила. Они даже не подумали сбавить ход и войти по инерции. Когда лодка подошла ближе, Рорри увидел на носу трея. Трей стоял, точно гольюнная фигура в новёхоньком дождевике. Трей ненавидел Рори, но Рори в Трей нуждался, особенно если хотел всё-таки сдать экзамен. И сегодня представилась удобная возможность проявить себя. Трей придётся положиться на Рори и его знания об острове и местных, ведь сам Трей, хоть и женат на Ледии, здесь чужой. И всегда будет чужим. Водитель заглушил мотор почти у самых свай пирса, и Трей вместе с другим детективом и полицейским выпрыгнул на настил. Поднимаясь, на Рори он едва ли взглянул. За Трэем шла напарница детектив с соломенными волнистыми волосами до плеч, в джинсах на эластичном ремне и в практичной обуви. Она уже приезжала на остров, когда пропал Оливер. Барб Келли представилась она, протягивая руку. А вы ведь местный помощник шерифа, да? Денттон, вроде. Данбор, поправил Рори. Я лучше запоминаю лица, сказала Барб, приглядываясь к нему. Имена как-то не очень. Рори уже хотел пожать ей руку, но тут её согнуло пополам и вырвало. Всю жизнь жила на побережье, сказала Барб, утирая желчь с подбородка рукавом. Но качки так и не привыкла. Господи, Надеюсь, сегодня мы больше в море не выйдем. Я принесу вам солёных крекеров. Да, помню, вы чуткий и компетентный. Два моих любимых качества. Может, догоним лейтенанта? Комплиментам от других людей Рори не привык. Барб тем временем направилась к мостку. "Идёмте", позвала она. "Стоя тут вы много не сделаете". На пирсе Трэй и полицейский углубились в толпу. Полицейский был невысок, Ростом 5 футов и 6 дюймов, с густыми песочного цвета волосами, тогда как Трей напротив возвышался над всеми. Телосложением он напоминал участника университетской футбольной команды, и причёска у него выглядела так, будто после исхода на берег ему сделали укладку. Он вырос в Бар-Харбор, прибрежном городке загородных клубов и яхтсменов. И хотя выглядел флёглем, сам летом в гольф не играл, а подносил клюшки. Я задержал паром, доложил Рори, чувствуя, как в тот же момент улетучивается власть, которой наделил его остров. Подумал, вы захотите поговорить с пассажирами, пока они не отплыли. Борт обыскал, спросил Трей. Я думал, ты сам захочешь это сделать. Рори ещё не договорил, а ему уже захотелось взять слово назад и перестать извиняться. Как ему поддерживать порядок, следить за братом, руководить поисками пропавшего мальчугана и еще обыскивать паром? На такой случай, когда своих сил не хватает, обязанности и диктуют ему вызвать полицию штата. Разве нет? Трейб бросил на него злобный взгляд, потом шепнул что-то на ухо Барб. Та глянула на Роре и повела полицейского за собой по трапу на борт парома. Горожане собираются в общественном центре. сообщил Рори. Некоторые уже отправились на поиски. Если что-то понадобится, я всегда рядом. И после короткой паузы: Сэр, где мать? спросил Трей, заглядывая в блокнот. Фрэнки Саливан. Её так зовут, да? Разве не она подняла тревогу? Я велел ей сидеть в доме и ждать. Вдруг мальчик вернётся. Сказал, что придём к ней. Трей улыбнулся людям, которым не терпелось уплыть. Ещё немного, и мы вас отпустим, пообещал он, а после взял Рори под локоть и отвёл в сторонку. Ты задержал этих людей в преддверии урагана, хотя даже тупому видно было, что на причале пропавшего мальчика нет. А ещё ты оставил мать мальчишки одну в наркопритоне, где она может сотворить что угодно. Может, стоило обратиться в службу опеки несколько недель назад? Большинство детских смертей на совести самих же родителей. «Ты ведь знаешь об этом?» Рори уже хотел сказать что-то в свое оправдание, но Трей перебил его. «Заткнись, ни слова не говори. Только хуже сделаешь. Я пошел за матерью». Рори застыл, как вкопанный. Трею и так лишь бы унизить кого-нибудь. Но, может, его тон связан с тем, что Рори признался в любви Лидии? Что она успела рассказать мужу? Трей подался ближе и прошептал. Больше не думай, у тебя это плохо получается. Лидия правильно говорит, добавил он, постучав по виску пальцем. Ты тронутый. Возможно, мне стоит даже пожалеть тебя. Выраследи, чтобы паром отбыл, потом приходи в общественный центр. Будешь до конца дня следовать моим указаниям. И позволь сделать небольшое предупреждение. Если вдруг каким-то чудом ты этой ночью сам отыщешь мальчишку, я за тебя возьмусь. Леди, тебя не спасёт. Усёк. У гроре пересохла во рту. С него хватит этих обвинений. Что этим вечером, что раньше? Не крал я твоего сына, прошептал он в ответ, схватив Трея за локоть. Сам знаешь, ты же стоял тогда рядом со мной на пирсе. Я бы просто не успел незаметно выкрасть Оливера. Брешут всё. Это ты в тот день оставил его без присмотра. Не забыл а я делал свою работу». «Роки убрал». Отпускать Трея Рори боялся. Чувствовал, что если разожмёт пальцы, то сразу же даст детективу по морде и заработает ещё больше неприятностей. «Данбар!» — Барб Келли. «Шаг назад!» — велела она, оглядываясь и проверяя, нет ли свидетелей ссоры. Видя, что Рори не спешит подчиняться, она добавила «Это приказ». Рори наконец отпустил Трея, и тот отправил на себя куртку и пригладил волосы. "Не смей больше прикасаться ко мне", сказал он. "Иначе пожалеешь. И держись подальше от моей семьи". Барб с улыбкой помахала женщине, следившей за ними в очереди к парому. "Топай отсюда, Трей", прошептала она, не разжимая зубов. "Только хуже делаешь". Трей развернулся и громко произнес, так чтобы все слышали. «Отличная работа!» и стал подниматься по холму в город. «А теперь остыньте», — обратилась Барб к Рори, «и помогите мне найти мальчика». Пит не нашел лучшего времени, чтобы вылезти из джипа. Он как зомби двинулся в сторону толпы, уронив на ходу плед и являя всем свою наготу. Несколько детишек с воплями бросились бежать. Кто-то крикнул Питу, чтобы прикрылся. Барб поднялась с земли плед и накинула его на плечи Питу. Потом стрельнула злобным взглядом в Рори и спросила: "Это ещё кто такой?" Рори усмотрел на неё из-под мокрых полей шляпы. Он не знал, что ответить. Как он до такого дожил? Как вышло, что он единственный из всей семьи не сломался? Пидер, пидер, гомик, пидер, бормотал Пит. "Заткнись", а», обернулся к брату Рори. "Заткнись, пожалуйста". Пит, почти не открывая глаз, пошатнулся и чуть не упал лицом вниз. Края пледа трепетали на нём. Рори в этот момент хотел лишь одного хоть немного поправить дело. Хотелось вернуться во времени, до этого лета, задолго до 4 июля, когда он ещё мог просто прийти домой. "Я позабочусь об этом", сказал он. Ему надо в больницу? спросила Барб. Ему просто надо проспаться. Он не пьян. Нет, пьян, возразил Рори. Питьa нельзя было вести в больницу. Его же отпустили на пороке. Послушайте, сказала Барб. Вы знаете, что он принял? На прошлой неделе прибыла партия оксикодона с примесью героина. В Портленде от неё уже с десяток людей скончалось. Это не оно. ответил Рори, уводя пит к машине. Не что-то новенькое, во всяком случае. Надеюсь, вам же лучше обоим, если так.